Электрокаргиограмма. Приехал тесть. Он хитрый, ему надо в суд, а он хочет показать судье бумагу, в которой сказано, что он, тесть, сильно больной человек. Ну, возникла такая надобность. Долго объяснять. Бумагу такую тестью выдали на фабрике здоровья. И даже не одну, до да них порастерял где-то, и сохранился только сердечный график компьютерной выделки. Я, разумеется, не при делах, давно отошел от сердец и мозгов, Кто их знает, какие у них теперь графики? Машин много, одна у меня и другой. Вот приносит мне тесть график своего озабоченного сердца. Я беру и начинаю презрительно вникать. Хрень какая, говорю, не проканает этот документ. Где дата? Га, мрачная тесть. Где номер исследования? Га, тесть черни тучи. Что это такое, чё это такое? Я пристально всматриваюсь в график. Что у них за компьютер? Почему французский пишет? Что это за обследование? Какие-то кривые, ось абсцисс, ось ординат. Годы, начиная с 1950-го, сложная работа желудочков и предсердий, сверху клякса. Ультразвуковая, думаю, картина. Камеры надорванного сердца, заштрихованы черным для ясности. Смотрю выше, внимательно изучаю надпись «Население Франции». Это Ирки, моей жены, бумажка была для французского урока, а клякса — сама Франция. «Надо, говорю, обязательно сходить с этим в суд. Присяжные грянут, больные все повинны в инвалидности, достойны пенсии и алиментов».